Вот — Вот-вот, — согласился Корнилов, вот — вот-вот они и зверились, скоты. А помните, как было сначала? Жара, дождь, они, знай, грызут и грызут холм. А теперь, конечно, когда два месяца прошло пустую ни горшка, ни рожка, ну, конечно, ну, хотя бы вы скотские кости откопали, что ли. Корнилов стоял молча и зло